Глава 3. Утром стол любимое мною зеркало отражало бледную девушку с опухшими глазами, растёкшимися остатками косметики и всклакученными волосами. Да, вчера я даже несмотря на боевые и самоуспокоительные мысли, смогла заснуть далеко не сразу. А умыцы вовсе впервые за долгое время забыло. М-м, да. Протянула я подводя итоги неутешительного осмотра. Вот ты какая, Кара Торн. Да уж, Кара великолепная, не дать, не взять. Шампуни и мыло творят чудеса, хихикнула, выходя из душа Лилиан. Тут понадобится большое чудо размером с океан тонизирующего для кожи и тонну пудры сверху. Вынесла я вердикт и направилась в ванную приводить в приемлемый вид чудовище из зеркала. Удалось мне это лишь через полчаса. Правда к тому времени, когда я вышла, лил в комнате не оказалось, видимо, завтракать пошла, потому оценить победу косметики над природой не смогла. С другой стороны, это было и хорошо. Я хотя бы избежала неприятных расспросов о причинах столь латравотительного утреннего внешнего вида. А завтрак ерунда. Я и раньше не часто на него ходила, предпочитая вместо этого подольше поваляться в кровати. Главное обед не пропустить. Однако сегодня в первый день занятий прогуливать не стоит. Преподаватели ещё бодрые, активные и стремятся запомнить всех студентов. Понимая это, я быстро оделась и приступила к самому неприятному делу, которое ждало ещё со вчерашнего вечера. Развернула свёрток с формой факультета защиты. С губ тотчас сорвался невольный, полный страдания стон. Мои глаза вживую узрели круглую серую шапочку со значком Академии магического права и длинную бесформенную мантию машинного цвета. И это тоже я обязана носить. Если не надену, просто не допустят к занятиям. Сокрушалась я минут 5, пока неожиданно голову не озарила просто изумительная идея. Я метнулась к шкафу и, покопавшись, вытащила на свет купленный не так давно лёгкий шарфик потрясный, расшитый перьями и стразами Островский. Вот в этом мне и нужны. Довольно пропела я рассеивающее, удерживающее всю эту красоту на ткани заклинание. Потом расправила на кровати форму, положила шапочку и работа новоявленного дизайнера закипела. Не прошло и четверти часа, как я любовалась обновлённой формой, в которой теперь было не стыдно показаться даже на светском приёме. Шапочка засияла изысканной аппликацией в виде экзотического цветка. Серебристо-серые перья на ней были закреплены самым крупным кристаллом, расположенным по центру. Мантии обзавелась выточками, подчёркивающими талию и декоративным вырезом, который теперь позволил бы увидеть окружающим мои изысканные кружевные кофточки. Кроме того, по краю я украсила его оставшимися мелкими кристалликами. В общем, стильно. Нацепив всю эту красоту, я повертелась перед зеркалом и удовлетворённо улыбнулась. Вот теперь я выгляжу на все 100, и не зря завтрак пропустила. В этот момент в комнату влетела Лил, схватила сумку с тетрадями и застыла, увидев новый дизайн моей формы. Нравится? Я гордая собой, крутнулась на месте. Кара, ты ты чудо в перьях, выдохнула Лилиан. Разве не знаешь, что форма регламентируется уставом академии? Э-э, мне вдруг стало как-то не по себе. В смысле? Устав академии проходит ещё на первом курсе. Неужели ты его не читала? Лил полезла в стол и, выудив из ящика увесистую книженцию, продемонстрировала её мне. Ну, э-э Видела я этот Талмуд впервые в жизни, однако признаваться почему-то не хотелось. Видишь ли, я, наверное, забыла или была занята чем? изобретала коктейль имени себя, Лил сучила мне книгу. Между прочим, изобрести оригинальный коктейль не так-то и просто, пробормотала я, начиная осознавать, что влипло. Тогда и трудности по поиском новой мантии тебя не испугают. Удачи, хмыкнула Лил и умчалась на занятия, оставив меня с книгой и дизайнерским вариантом формы. Я задумчиво посмотрела на устав. Но ну, не может быть всё так плохо. Должно существовать какое-то спасительное решение, чтобы отстаивать право носить нормальную одежду. И чувствую моё спасение где-то в недрах этой книги. Придётся читать. Я обречённо вздохнула и любовно погладив пёрышки на шапочке, открыла устав на разделе "Форма". Быстро найдя подраздел "Факультет защиты" На пару минут сосредоточенно погрузилась в мир формулировок, а потом радостно улыбнулась. Вот оно, моё спасение. Нашла. И запихнув устав в сумочку Тайис Ватон, вышла в коридор. На первое в этом году занятие, которое было посвящено имущественному праву, я направлялась с гордо поднятой головой, на удивлённые взгляды окружающих внимания не обращала. К всеобщему вниманию я давно привыкла. Правда, из-за того, что идти приходилось на каблуках и не слишком быстро, к началу лекции немного опоздала. Когда вошла в аудиторию, весь курс уже находился здесь, а профессор Элгрин как раз настраивал информационный визариум. С моим приходом в аудиторию установилась тишина, все выжидающе посмотрели на преподавателя. А обернувшийся сухачавый профессор Элгрин побогравел, выпучил глаза и возмущённо выдохнул: «Студентка Торн, что это такое? Кто вам позволил так изуродовать форму?» «Светлого дня, профессор. Я присела в вежливом к Никсоне. А что не так с моей формой?» «Вы издеваетесь?» — прошипел профессор. «Форма утверждена уставом Академии. Студентам запрещено ее менять, уродовать или пить сверху какие-то перья. Разве я демонстративно извлекла из сумочки позаимствованный у Лилустав, открыла нужную страницу и с выражением зачитала: Пункт 116 Устава Академии магического права. Требования к женской форме факультета защиты. Головной убор форма круглая, цвет серый. Мантия цвет серый, длина 1,5 м. Всё. Я захлопнула книгу. И что я нарушила? моя шапочка серого цвета и установленной формы, как и мантия, серая и соответствующей длины. Я повернулась, давая возможность всем убедиться в правдивости моих слов. Ваш головной убор уткон с кристаллами и перьями, как и мантия. Я молчу про разрезы вырез. Прошу прощения, профессор. Я повторила лёгкий книксон. Но правило регулирует только выше названные требования к форме. Никаких других запретов они не содержат. Да просто составителю в голову не могло прийти, что кому-то придёт в голову так изуродовать форму, воскликнул Илгрин. И всё же, профессор, устав академии не относится к стражному законодательству, а следовательно, как преподавали нам на первых курсах, Разрешено всё, что не запрещено. Неужели это ошибка? изобразив на лице самое невинное выражение, спросила я. На самом деле, эту фразу я случайно услышала, когда папенька принимал ужасно скучного коллегу. Они вели неспешный спор, пока я изо всех сил старалась держать животу. А вот сейчас надо же пригодилось. Профессор тяжело опустился в кресло, прожигая меня негодующим взглядом. «Однако ж, крыть ему, как говорится, было нечем, так что я победно прошествовала к своему месту». «Открыли конспекты за прошлый год», — рявкнул преподаватель. «Повторяем тему о принципах и методах имущественного права». «Конспекты открыли почти все. И я, конечно, оказалась в числе этих самых почти. Ну а как можно открыть то, чего у меня никогда не было?» Да, Карис прогуливала я лекции почти все, а те, на которых была, посвящала куда более занятному читиву модным журналам. Итак, основные принципы нам сейчас перечислит. Профессор Илгрин сделал выразительную паузу и оглядел аудиторию, а потом указал на меня. Студентка Торн. Ну, кто бы сомневался. Я встала, опустив взгляд в пол. Сказать было нечего. М-м, да. Валипла. Кажется, сейчас мне вернут любезность, да ещё и с процентами. Я вас внимательно слушаю, когда молчание затянулось, поторопил Илгрин и извивительно добавил: "Вы ведь у нас так хорошо разбираетесь в законах. О чего же вдруг замолчали?" Я забыла, профессор, мой лепек прозвучал жалко. Забыла. Да. Это вдвойне печально, когда не знаешь, да ещё и забудешь. Голос преподавателя был переполнен сарказмом. Вы не поленились прочитать устав, чтобы оправдать надетые на вас безобразия, но даже не подумали подготовиться к занятию. Голову украшают знания, а не шапочка в перьях и локоны студентка Торн. Садитесь, Милт, и реферат по теме к следующей неделе. Я ощутила, как кровь прилила к щекам. За спиной хихикали однокурсники, и то и дело слышалось весьма неприятное и обидное: "Кара в перьях". Похоже, это прозвище прилипло ко мне надолго. Надо ли говорить, что к концу занятия я была зла на всех и вся, но в первую очередь на саму себя. Ведь могла бы и догадаться, что взбешённый профессор наверняка начнёт спрашивать, и прежде чем вступать в конфликт, надо было как следует подготовиться, а эту пару просто прогулять. Да и вообще, клеймо легкомысленной дурочки, которое я заслужила за годы учёбы, порядком раздражало. И ситуацию необходимо было исправлять. Едва раздался звонок, я подхватила сумочку и вышла в коридор. На следующем занятии, пожалуй, надо сидеть тихо и слушать внимательно, а после занятий непременно сходить в библиотеку. Второй лекция этого дня была история. Я очень любила эти занятия, когда попадала на них, конечно. Ни на одной лекции мне не сполось так уютно, как именно на истории. Едва звучал звонок, и профессор Келфри начинал неспешно, с умиротворяющей интонацией озвучивать тему занятия, я засыпала сном младенца. В итоге мировую историю я знала не очень хорошо. Точнее, очень не хорошо. И то благодаря отцу. В детстве мне нравились интересные истории о прошлом, которые он рассказывал вместо сказок, особенно про вампиров, которые когда-то обитали в нашем мире. Но, по словам отца, двух кровопийц-юристов и вампиров не способна выдержать ни одна экосистема, поэтому в итоге юристы правят нашим миром, а о вампирах мы слагаем красивые легенды. Но сегодня я выспалась и была настроена послушать лекцию хоть раз за все 3 года обучения. Профессор Кефри, конечно, отметил мой вызывающий внешний вид, но ничего не стал говорить. Только неодобрительно покачал головой и поджал губы. А затем с удивлением проследил, как я занимаю место в первых рядах вместо привычной галёрки. На моё счастье, эта лекция оказалась праздничной. посвящённое тысячелетию со дня основания нашей академии магического права и как результат обобщающий это помогло оценить масштабы моей безграмотности и наметить пробелы, которые необходимо было заполнить как же всё-таки бездарно прошли первые годы обучения к примеру я конечно знала что по легендам создатель поручил защиту нашего мира двум великим хранителям справедливости и возмездия И в мире долгое время царило спокойствие. Знала, что в многочисленных странах, существовавших некогда в нашем мире, была создана система судов справедливости. От имени великой хранительницы справедливости, Правосудия, осуществляли судьи, наделённые ею силой и властью. Однако при этом я понятия не имела, когда именно была создана наша Академия магического права и где обучали судей до этого. Раньше мне казалось это совершенно бесполезным знанием. Ведь, по сути, какая разница, что там было раньше, тысячу лет назад? А на деле оказалось весьма интересно, потому что в старину все было совсем по-другому. Инициацию судьи, как и теперь, проходили с помощью кристаллов, расположенных в храмах великих хранителей. Но это единственное, что осталось с того времени. Время. Даже храм и кристалл в Латгордийской республике были в единственном экземпляре. А вот обучались судьи раньше при храмах. В конце обучения судье выдавали кристалл и клинок, выкованный из особого сплава. Если судья нарушал принципы и Заветы Хранительницы, кристалл мог погаснуть, и судья лишался должности. Приговоры судов справедливости осуществлял хранитель возмездия. Он же следил за исполнением обязательств по магическим контрактам. Но зависть, как оказалось, была свойственна не только людям, но и великим хранителям. Видя, как все прославляют великую хранительницу справедливости, хранитель возмездия затаил обиду на мир и соправительницу. Зависть, по капле наполняла хранителя возмездия, разрушая саму сущность хранителя. наполняя его душу чёрной злобой по отношению ко всему живому в этом мире. И в один ужасный день вместо возмездия, призванного защищать и оберегать, появился хаос, стремящийся уничтожить этот мир, выкачав из него энергию ненависти и боли. Хаос, наполненный энергией разрушения, вдохнул в армию своих приспешников ненависть ко всему живому. Вся эта армия ужаса ринулась уничтожать всё живое на своём пути, насыщая хаоса необходимой ему силой. И началась столетняя война. Великая хранительница и её слуги, судьи, стражи и защитники смогли остановить разрушение, потеряв большую часть мира. Объединёнными усилиями был создан щит, грань между нашим миром людей и владениями хаоса. В пустыни, в которой обитали только тени, его приспешники, потерявшие своё человеческое обличие. Уцелевшие остатки народов, населявших наш мир, собрались по эту сторону щита, пытаясь выжить. Тогда же основали и Лотгордийскую республику, пытаясь как-то наладить жизнь в уцелевшей части мира. С того момента судьи, стражи и защитники стали нести ещё и миссию по охране щита от попытки прорыва. Они выслеживали и уничтожали проникающих в наш мир теней, хаоситов, давая миру возможность жить. Правда истинных защитников, видеющих, уберечь не смогли. На них хаоситы охотились в первую очередь, пытаясь ослабить оборону и оставить судей и стражей без защиты. Без видеющих они были вынуждены тратить слишком много силы и времени на поиск хаоситов. находящихся себе убежище в телах людей. Именно тогда и была создана наша академия. И вот уже 1000 лет её выпускники противостояли попыткам теней и хозяина прорвать щит и довершить начатое. Помнится, я неоднократно расспрашивала отца о том, как же выглядит щит в реальности, а не на экранах визариумов. Также мне было очень интересно, что происходит за щитом в мёртвом мире. Но отец никогда не удовлетворял моё любопытство на этот счёт. Собственно говоря, о его работе вне стен суда столичного региона я вообще мало что знала, только видела след близкого контакта со щитом, сильный бронзовый загар, намертво въевшийся в его кожу. Лекцию я выслушала с неослабевающим интересом. Под конец даже стала ловить удивлённые взгляды профессора, который явно не доумевал от обретённого мной интереса к учёбе. А после второй лекции наступило время обеда. Но, несмотря на то, что я проголодалась, идти в одиночестве в общую столовую не хотелось. Снова слышать эти перешёптывания за спиной, снова ловить на себе презрительные взгляды, которыми одаривают бывшие друзья. Нет, это было выше моих сил. Я вернулась в комнату, собираясь переждать хотя бы полчаса. План был прост: Прийти ближе к окончанию обеденного времени, когда большинство студентов уже разойдутся по своим делам. Забравшись на кровать, я подтянула ноги к груди и собралась в очередной раз устроить сеанс жалости к себе. Но разбередить душевные раны мне не позволила влетевшая в комнату Лилия. Кара, ты почему не на обеде? удивилась она. Не голодна, буркнула я в ответ. Ой, огорчилась Лил. А я думала, что мы вместе сходим. Ну, если ты так хочешь, то идём, почему бы и нет? ровно ответила я, стараясь не выдать своей радости. Я от природы всегда была компанейским человеком, и сейчас, оказавшись в изоляции, очень скучала по общению, хоть к кому-нибудь. Так что предложение Лилиан оказалось буквально спасением. В столовой, как и ожидалось, было людно. Практически все факультеты, за исключением судейского, сидели вперемешку. Чёрные мантии, как и положено элите, расположились отдельно за пятью большими столами, стоявшими рядом с окнами. Мы с Лил направились к раздаточной ленте, сопровождаемые перешёптываниями, ухмылками, любопытными и пренебрежительными взглядами. Адрессованы все эти знаки внимания понятное дело были мне, но я шла, несмотря по сторонам словно бы не замечая всеобщего внимания. Плевать на них. Я Кара Торн. Подхватив около раздаточного столика один из парящих над полом подносов, щедро заставила его тарелками, чем заслужила насмешливый взгляд Лил, которую пять минут назад уверяла в отсутствии аппетита. «Не голодна, говоришь?» хихикнула та. «Уже боюсь представить, сколько ты ешь, когда действительно хочешь». Фу! Независимо фыркнула я, усаживаясь за стол, и сменила тему на более нейтральную. «Как занятие?» «О, очень интересно!» Тут же с жаром принялась делиться Лил. «Представляешь, наш декан нам вообще заявил, мол, забудьте раз и навсегда выражение «клиент всегда прав». Если ещё раз услышу, переведу вас в Академию банковского дела. Плательщик всегда не прав, и ваша задача установить размер его неправоты. Старательно имитируя голос профессора Рунка, произнесла Лил, и мы рассмеялись. Я украдкой бросила взгляд на своих бывших друзей. Судя по выражениям лиц, мой смех явно их удивил. Ну да. Мне это полагалось утопать в слезах и посыпать голову пеплом. А я имела наглость с аппетитом обедать, да еще и смеяться в компании соседки по комнате. Также непринужденно мы с Ливиан продолжали нашу трапезу, рассуждая об учебе. Под конец я даже собралась спросить у соседки, где находится библиотека, которую сегодня была все-таки намерена посетить. Но в это время на марафоне пиликнуло напоминание о так и непрочитанном мной с утра очередном выпуске журнала «Элитар». Это популярное издание удивительным образом умудрялось собирать всевозможные слухи и сплетни, как из жизни звёзд нашей академии, так и из светских персон, своим поведением снабжавших пронырливых журналистов очередной сенсацией из жизни богатых и знаменитых. Обычно я читала этот журнал с удовольствием, и открывая магофон пудреницу, эксклюзивный подарок отца на день рождения, уже предвкушала несколько приятных минут. «Зря. Потому что с первой же страницы экрана на меня смотрело мое собственное отражение, а над ним пылал крупный заголовок. «Главная неудачница сезона». Сердце ёкнуло, и я впилась глазами в статью и едва не застонала от отчаяния, прочитав. Единственная дочь и наследница небезызвестного старшего судьи столичного региона Александра Торна, Карина Торн, Вновь в центре скандала. По итогам распределения она оказалась на факультете золотой молодёжи вместо того, чтобы продолжить отцовское дело. Но это ещё не весь список происшествий, случившихся с великолепной Карой. Как стало известно нашему журналу, её официальный молодой человек Вальтан Атертон предпочёл заключить помолвку с лучшей подругой своей бывшей девушки. На экране появилась фотография, сделанная прошлым летом на вечеринке в поместье Мейпс. На снимке мы стояли втроём: я, Дейдра и обнимавший нас за талию Вальтан. Внезапно часть снимка с моим изображением растаяла, оставляя только смеющихся Вальтана и Дейдру. Итак, дамы и тогда, мои господа, любовные треугольники, самые занимательные геометрические фигуры этой осени. Из мегафона раздался привычный глумливый смешок, сопровождавший подобные новости. Я сглотнула, не в силах поднять голову, кожей ощущая всеобщее ожидание моей реакции. Лилиан, лягунька, коснулась моей руки. Ты как? Её глаза лучились участием. Всё нормально. Мой голос звучал глухо. Тем не менее, никаких слёз и истерик, на которые так надеялись окружающие, я никому демонстрировать не собиралась. Мой взгляд упал на нежное суфле, стоявшее на подносе. "Сладкое снимает стресс", пробормотала я, ставя перед собой лакомство. "Придётся мне растолстеть". "Не получится. Тебе кучу всего учить, а это большой расход калорий", хихикнула Лил. Я же с притворным стоном погрузила ложку в нежное суфле, с удовлетворением отмечая разочарование на лицах тех, кто ждал моей бурной реакции. Не дождётесь. Я Кара Торн. Завершив трапезу, Лилиан снова умчалась на занятия. Нагрузка у налоговиков была куда больше, чем на моём формальном факультете. И только после её ухода я вспомнила, что так и не узнала одну очень важную вещь. И подойдя к группе студентов впервые за 3 года обучения в академии, задала сокрементальный вопрос: "Вы не подскажете, как пройти в библиотеку?" Даже после объяснений библиотеку я нашла не без труда. Честно говоря, в эту часть академии забредать мне ещё не приходилось. Помещение библиотеки оказалось огромным, с высоким куполообразным потолком, украшенным лепниной и узкими стрельчатыми окнами. Свет здесь поддерживался множеством плавающих светильников, которые можно было при желании установить около своего стола или кресла, а стеллажи с книгами тянулись на несколько метров ввысь под самый потолок. Я мысленно застонала, представив, сколько времени займёт поиск нужной литературы. Но дежурный библиотекарь Охотно поведал мне, что этот процесс облегчает соответствующее заклинание, заключённое в разноцветные шарики, выдаваемые всем студентам при входе. Если же книгу требовалось забрать за пределы помещения, на студента магически прикреплялся своеобразный маячок. Он начинал пищать, если книга своевременно не возвращалась в библиотеку, и с каждым днём задержки звук становился всё более громким и менее мелодичным. Напоминая скрип когтей по стеклу, набрав целую горсть поисковых шариков, я раздавила первый из них и направилась навстречу знаниям. Тонкий ручеёк света привёл меня к высоченной полке, закреплённой на дальней стене помещения. И, судя по резкому ушедшему вверх сияющему указателю, необходимые пособия по имущественному праву находились практически на самой верхней полке. К счастью, рядом находилась одна из переносных лестниц. Правда, выглядела она здоровой и массивной. С сомнением осмотрев конструкцию, я прикусила губу. Интересно. И как же мне, слабой девушке, предлагается перетащить такую махину? Я огляделась в поисках помощи, и тут заметила, что студентка неподалеку поднимает такую же конструкцию и несет к стеллажу, даже не напрягаясь. Как оказалось, лестница совсем ничего не весила. Было ощущение, что я несу в руках воздух, хотя прочность конструкции была такой, как и должна. Прислонив её к нужному стеллажу, я отважно поднялась и потянулась за изкомом весьма увесистым томом. Но едва схватила книгу, как услышала знакомые голоса. По проходу между стеллажами, увлечённые беседой шли мои бывшие друзья. Дейдра и Микаэла впереди, обсуждая предстоящую вечеринку. Галитара и мой бывший парень следом. Я замерла, мысленно надеясь, что они не обратят на меня внимания. Мало ли, кто там стоит наверху. И мне почти повезло. Они действительно не заметили, причем не только меня, но и лестницу. Галитар, что-то показывавший Вальтану на своем магофоне, зацепился за ней локтем и с раздражением оттолкнул препятствие от себя. Даже не удосужившись посмотреть, есть ли кто-то на верхней площадке, не удержавшись от резкого рывка, я с воплем полетела вниз. В мгновение падения успела попрощаться со всеми своими костями и зажмуриться, ожидая неизбежного удара. Однако его не последовало. Вместо этого меня подхватили чьи-то руки. Распахнув глаза, увидела, что от столкновения с полом меня спас незнакомый парень с короткими каштановыми рыжими волосами. И силы ему, похоже, было не занимать. Под моим весом спаситель даже не пошатнулся. Поймал. С улыбкой сообщил тот: "Ты как?" И, увидев чуть выступающие клыки и вертикальные зрачки его янтарных глаз, я поняла почему. Оборотни были очень сильны физически. Нормально. Спасибо тебе. Кой как, совладав со страхом, искренне поблагодарила я. Застывшего рядом Галитара перекосило, но он тут же выдал фальшиво извиняющуюся ухмылку. "Опс. Случайно врезался в твою лестницу, Кара, чисто случайно. Я даже предположить не мог, что ты можешь оказаться в таком месте". Дейдра и Микаэла издевательски захихикали, а Вальтан уставился в пол. "Трус", со злостью подумала я. И что я вообще нашла в этом слабохарактерном и самовлюблённом типе? Обрати же посмотрел на меня, перевёл взгляд на Калитара и коротким, неуловимо быстрым движением стукнул по стеллажу с книгами, около которого стоял мой обидчик. Тяжёлые тома налогового законодательства камне падом рухнули вниз, основательно пройдясь по голове Калитара и сбивая его с ног. Упс. С усмешкой сказал парень, насмешливо оглядывая погребённого под книгами Галитара. «Извини, приятель, случайно вышло». После чего опустил меня и, подхватив под локоть, потянул к стоящему чуть в отдалении у окна дивану. «Я Сайрус. Можно просто Сай». Запоздало представился он. «Карина, можно просто Кара», — ответила я с улыбкой. «Да я в курсе». Сайрус хмыкнул. "Коктейль имени тебя нам не одну вечеринку скрашивал. И как тебе угарас делать такую хаосую смесь придумать?" "Эм, ну, я очень сильно старалась", зарделась я. И тут взгляд упал на приколотый к его серо-зелёной мантии знак отличия с головой волка, держащего в пасти вензель Д. Если память меня не подводила, это был герб клана Северных Скал, причём это самое Д означало правящий род, Дантари. Ого, так моим рыцарем-спасителем оказался наследник клана. Однако. Кстати, это ведь твои друзья были? спросил Сайрус. Были. Я мигом помрачнел. Не грусти, красавица. Таких друзей терять не жаль, как и парня. Тихо прибавил Сайрус, глядя на выходящего из помещения Валтана, на руке которого намертво повисло дейдра. Галитар ковылял сзади, бросая на нас злобные взгляды. Сай шутливо отцелотал ему, заставив прибавить ходу. В этом ты прав. Так же тихо согласилась я. Раньше я тебя здесь и не видел. Ну вот, решила восполнить пробел в образовании. Так мило, что ты эту пропасть пробелом называешь. Сразу видно оптимистка по жизни. Кажется, мой новый знакомый был то ещё ехидный. Лучше поздно, чем никогда, я рассмеялась. А Сайрус уже с любопытством рассматривал мою обновлённую форму и пёрышки с кристаллами Островски на шапочке. М-м, да. И кого из преподавателей удар хватил, осведомился он. Профессора Ильгрина, я снова фыркнула. Положительно общение с аим было приятным и по меньшей мере не скучным. О, у нашей группы сегодня занятие по имущественному праву, нарочито несчастным голосом простонал тот. Буду знать, за кого мы все получим пары. Учить надо. Назидательно подняла я указательный палец, ничуть не проникшись чужим горем. Кто бы говорил, вернул шпильку Сайрус. Этот день вообще надо внести в annals Академии. Сама Кара Торн почтила библиотеку своим визитом, в книге почётных гостей расписалась. И мы оба снова залились весёлым смехом. Казалось бы, прошло всего несколько минут, а я уже совсем не переживала. что чуть не пострадала от рук тех, кто 3 года притворялся моими друзьями. Ладно, мне пора. В отличие от вас, халявщиков из защиты, у нас ещё пары. Вставая с тяжёлым вздохом, произнёс Сай. Однако слова были сказаны не с обидой, в шутку, и я прекрасно это поняла. Поэтому только показала язык и гордо заявила: "Не завидуй. Да как же тут не завидовать? Кстати, Завтра вы ведь тоже идёте в Атриум? Ну, вроде бы да. Не уверена протянула я, вспоминая расписание. Значит, зайду за тобой. Неожиданно сообщил Сайрус. Провожу его, мало ли, вдруг этот гадёнаш судейского захочет отыграться. Я благодарно посмотрела на него, чувствую, как в душе шевельнулось что-то очень тёплое. Спасибо. Не за что. «Сам таких скотов не люблю». «Пока». И оборотень стремительно направился к выходу. Проводив своего нового знакомого взглядом, я тоже поднялась и пошла подбирать оброненную во время падения книгу. «И почему папа так отрицательно относится к оборотням? Ведь тот же Сайрус, например, отличный парень». «Ладно, не время думать об отстраненных вещах, Кара», — одернула я себя. «Я не знаю». Чтобы доказать всем, включая отца, как они оказались неправы, надо начинать учиться и ударными темпами восполнять три бесцельно потерянных года. Ох, как же это было непросто. Мне привычный к такому потоку информации мозг взбунтовался уже через несколько часов непрерывного вливания знаний. Лучше бы он так возмущался, когда я днями напролёт журналы красоты читала и светские сплетни Однако, заметив, что за окнами библиотеки уже стемнело, а время близится к ночи, я все-таки решила закругляться. Пожалуй, на сегодня жажда знаний утолена. И, взяв несколько увесистых томов с собой, направилась в общежитие. Ого! Кажется, кто-то всерьез решил попробовать на зуб гранит науки. Встретил меня лукавым смешком Лилиан. А чем еще заниматься? Я пожала плечами и принялась перекладывать книги с парящей подставки на письменный стол. «Если ты еще не поняла, я теперь изгой, и никто общаться со мной не станет. На вечеринке звать тоже не будут, а моя деятельная натура не привыкла к безделью». «Никто — это твои прежние друзья?» — Лил скривилась. «Кара, не преувеличивай и не драматизируй. Помимо твоей бывшей компании...» В академии учатся ещё очень много нормальных ребят, которым нет дела до цвета твоей мантии. Не переживай. Пусть они переживают из-за того, что я не переживаю, независимо сообщила я. Кстати, библиотека оказывается интересное место. Да неужели? фыркнула Лилиан. Я там познакомилась с одним приятным парнем, похвасталась я. Он меня спас. Поймал, когда падала с лестницы. «Падала?» Лила мгновенно посерьезнела и с беспокойством стала оглядывать меня. «Как же ты так неловко! Ты не ушиблась?» «Это Галитар!» Я поморщилась. Засмотрелся на магофон и налетел на лестницу, вот и не удержалась. «Ну, а к хаосу его ничего страшного. Я же говорю, меня спасли. А завтра мой спаситель зайдет за нами». "Ты мы вместе пойдём на занятия в атриум." "Ого", восхитилась она. "Вот видишь, а говоришь, что никто с тобой не общается. При этом тебя спасают симпатичные незнакомцы и буквально падают к ногам." "Скорее, это я падаю им на руки", фыркнула я. Проболтав ещё полчаса, я забралась в кровать и по примеру подруги открыла одну из книг. Однако едва перелистнув несколько страниц, осознала, что дико хочу спать. Вспомнились бессонные ночи на каникулах. Эх, зря я не использовала книги в качестве снотворного. Эффект был просто потрясающим. Отложив учебник, я закрыла глаза и тут же провалилась в долгожданный сон.